Пять главных базовых соусов французской кухни. Во французской кухне существует пять основных соусов, которые называют материнскими соусами. Они используются во многих традиционных блюдах и являются основой для многих других соусов. Несмотря на то, что у некоторых важные названия, например, соус велюте, совсем не надо быть поваром, чтобы их приготовить. Итак, вот пять главных базовых соусов французской гастрономии. Первый. Соус бешамель. Бешамель является основой для соусов марней, субиз, сырного и горчичного. Он традиционно сопровождает яйца, рыбу, макароны или курицу, приготовленную на пару. И часто приправлен мускатным орехом, лавровым листом, белым луком или гвоздикой. Вот классический рецепт бешамеля из смеси масла и муки, который называется «ру». Ингредиенты. 425 мл молока, один лавровый лист, 10 целых черных горошин перца, один ломтик лука толщиной 5 мм, 40 граммов сливочного масла, 20 граммов белой муки, соль и свежемолотый черный перец. Выливаем молоко в небольшую кастрюлю и добавляем лавровый лист, перец горошком и лук. Нагреваем молоко на слабом огне около 5 минут, чтобы оно закипело. Процеживаем молоко в кувшин, чтобы удалить ароматические добавки. Растапливаем масло на слабом огне. Оно не должно перегреваться или подрумяниваться, так как это изменит цвет и вкус соуса. Как только масло растает, добавляем муку и энергично перемешиваем на среднем огне с помощью маленькой деревянной ложки, пока не получим гладкую и блестящую смесь. Постепенно добавляем настоянное молоко, не прекращая помешивать. Убавляем огонь до минимума и нагреваем соус 5 минут, время от времени помешивая, приправляем по вкусу солью и перцем. Второй. Сливочный соус «Велюте». «Велюте» очень простой в приготовлении, входит в пятерку основных соусов французской кухни. Его часто подают с рыбой, тушеными овощами или пастой. Он также является основой для множества соусов, таких как соус из белого вина, Нормандский соус и немецкий соус. Как и бешамель, валюте делается из заправки, но вместо молока используется белый бульон. Ингредиенты. 2 столовые ложки сливочного масла, 3 столовые ложки муки, 240 мл куриного или говяжьего бульона. Чтобы приготовить заправку, растапливаем масло в кастрюле, не доводя до кипения. Снимаем с огня и всыпаем муку, взбивая, чтобы удалить комочки. Постепенно вливаем бульон и перемешиваем, пока не получим идеально однородную смесь. Возвращаем кастрюлю на огонь и помешиваем, пока соус не закипит и не загустеет. Когда соус закипит, убавляем огонь и варим еще минуту, чтобы крахмал в муке набух как надо. Третий. Томатный соус. Томатный соус попал во Францию из Италии наряду со многими другими базовыми блюдами. сегодняшняя разница состоит в том что традиционно французский томатный соус загущается а итальянский вариант получается путем измельчения добавление зеленого перца делает соус более насыщенным и густым ингредиенты 1 килограмм нарезанных продолговатых помидоров одна нарезанная луковица 2 столовые ложки оливкового масла два зеленых перца мелко нарезанных два измельченных зубчика чеснока 2 столовые ложки красного винного уксуса, 2 столовые ложки сахара, соль и перец. Нагреваем масло и кладем лук и перец. Обжариваем 2 минуты на среднем огне, затем добавляем чеснок и тушим еще 4 минуты, или пока все овощи не станут мягкими. Добавляем измельченные помидоры, красный винный уксус и приправляем солью и перцем по вкусу. Тушим на очень слабом огне без крышки, время от времени помешивая, чтобы соус загустел до консистенции джема. Этот соус готовят в большом количестве. Затем разливают по пакетикам для заморозки и отправляют в морозильник, чтобы использовать по мере необходимости. Четвертый. Испанский соус. Испанский соус — это коричневый соус, приготовленный из мирпуа – смесь лука, моркови и сельдерея, которая в Италии называется софрита, томатного соуса, зелени и говяжьего бульона. Он также служит основой для демигласа – богатого и очень вкусного соуса, который обычно сопровождает красное мясо. Первоначально его готовили из телячьего бульона, но теперь легко заменяют говяжьим бульоном. Ингредиенты. 225 граммов сливочного масла, Одна средняя морковка крупно нарезанная, одна небольшая луковица крупно нарезанная, один стебель сельдерея крупно нарезанный, 50 граммов муки, один литр горячего говяжьего бульона, 50 граммов томатного соуса, два очищенных и мелко нарезанных зубчика чеснока, молотый черный перец, букет горни. Растапливаем масло на среднем огне, затем обжариваем морковь, лук и сельдерей до прозрачности. Высыпаем понемногу муку и равномерно перемешиваем, чтобы она растворилась в растопленном масле. Даем смеси загустеть на огне в течение 1-2 минут, чтобы получить заправку. Теперь вливаем горячий говяжий бульон и томатный соус, постоянно помешивая. Добавляем чеснок, перец горошком и букет гарни, затем тушим 45-60 минут, периодически помешивая. Убираем букет гарни. Этот соус также замораживают, чтобы использовать позднее. Пятый. Голландский соус. Голландский соус – это классика французской кухни, обязательное добавление к яйцам Бенедикт, а также база для соусов Беорнес, Дижон или Мальтийского. Голландский соус, богатый сливочным маслом, острый и вкусный, может быть сложным в приготовлении, потому что он имеет тенденцию легко разрушаться. Существует множество рецептов. Главная идея в том, чтобы осторожно нагреть яичный желток, пока он не достигнет желаемой консистенции соуса. Для этого используют баню на пару, чтобы защитить яйца от прямого нагрева. Ингредиенты. Три яичных желтка, немного воды, 200 граммов мягкого сливочного масла, немного лимонного сока, щепотка соли. Приготовим баню. Кипятим воду в кастрюле и ставим на нее жаропрочную стеклянную или фарфоровую посуду, она не должна касаться воды. Вливаем яичные желтки и немного воды, взбиваем, добавляя мягкое масло. Начинаем медленно, затем увеличиваем скорость по мере загустения соуса. Когда он станет густым и кремообразным, добавляем немного лимонного сока и щепотку соли без перца. Чтобы превратить его в мальтийский соус, просто добавляем сок красного апельсина. А главное Всегда помнить слова повара из окситанской деревни. Настоящая кулинария – это следовать своему сердцу, а не рецептам.